Видимо, организаторы специально подгадали, чтобы эта часть представления началась в момент, когда солнце уже зашло и заметно стемнело. «Я приглашаю на сцену нашего главного инженера Петра Андреевича». Катя, приглашающая, взмахнула рукой. «Правда, сегодня он будет немного в другой роли». Раздались аплодисменты, и мужчина вышел на сцену. Сегодня свой рабочий комбинезон он сменил на классический дорогой костюм. с белой рубашкой и черным галстуком. «Здравствуйте, друзья!» Петр Андреевич несколько раз поклонился, а я в очередной раз обратил внимание на то, как быстро у нас ассимилируются новички. Он же вместе с остальными людьми, которых привез Влад, приехал не больше двух недель назад, а уже стал полностью своим. Вот что значит общее дело и хороший микроклимат». Но из справедливости ради стоит сказать, что к нам едут люди определенного склада характера. Если как-то их назвать коротко, то, пожалуй, подойдет словосочетание «целеустремленные авантюристы», и еще их всех отличает повышенная приспосабливаемость к того же усиленная красным кристаллом. «Один я не справлюсь», — начал программу главный инженер, — «Поэтому хочу пригласить сюда своих помощниц, поприветствуем их». Широко улыбаясь, на сцену вышли Таня, Вера и Маришка. Итак, Петр Андреевич указал рукой на ряд накрытых черными тканями предметов разного размера. «Сейчас мы вам будем показывать чудеса. Самые разные, но их будет объединять одно общее свойство. Все они сделаны без применения магии. Вы готовы?» «Да!» «Тогда начнем, Марина!» «Прошу!» Одетая в широкую черную юбку и белую рубашку девочка, высоко задрав подбородок, чуть ли не чеканя шаг, подошла к первой ткани и аккуратно сняла ее. Под ней обнаружился металлический шар сантиметров пятидесяти диаметром. «Мы ничего не будем объяснять», — снова заговорил Петр Андреевич. «Просто смотрите, а как это все работает, вы узнаете позже, Марина!» Девочка, явно отрепетированным движением, сняла со своих двух хвостиков резинки, после чего подошла к шару, встала на небольшую подножку и смело положила на него руки. В зрительном зале повисла полная тишина. Первые секунды ничего не происходило, а потом волосы девочки начали подниматься. — Что с ней? — крикнул кто-то. — Смотрите, смотрите! Гулно растал, по мере того, как волосы девочки поднимались все выше, пока полностью не встали дыбом. «Как нам теперь ее причесывать?» — перекрыл остальные возгласы крик Клавы, и все разразились смехом. Улыбнулся я. Задумка моих подопечных оказалась проста и гениальна. Они решили провести простейшие физические, а возможно и химические эксперименты и тем самым заинтересовать людей. «Браво!» Довольным вниманием широко улыбающаяся Марина сошла с подножки, и ее волосы тут же опали. Это вызвало новую волну криков, а место девочки заняла Таня, а за ней и Вера. И с их длинными волосами случилось то же самое. «Повторяю», — снова слово взял Петр Андреевич, — «здесь нет ни капли магии. А теперь предлагаю поспорить, что я смогу за один выдох надуть вот этот огромный пакет. На рубль. Но сначала его попробуете надуть вы». И если у вас получится, я дам вам десять рублей. Кто готов? — Я! — с места вскочил рыбак. «Нет — Нет, — крикнула Таня. — Ты проходил мимо окна, когда мы репетировали. — Ну вот! Подружный смех рыбак сел, но желающих поспорить нашлось немало. И все они, разумеется, проиграли, так как, в отличие от Петра Андреевича, не знали закона Бернули, и он оказался единственным, кто действительно за один выдох... смог надуть огромный пакет. Дальше главные инженеры и его помощницы показали еще с десяток простеньких, но эффектных экспериментов вроде переноса воды в решете, создания миниатюрного воздушного шара, паровой пушки и подобных. Но и завершить они решили ничем иным, как взрывом гремучего газа. Видя, как Петр Андреевич, частично наполняя двухлитровую бутылку водородом, я невольно усмехнулся, представляя реакцию публики. «Так она же пустая!» — крикнул кто-то из-за соседнего столика. Не совсем усмехнулся главный инженер, заканчивая приготовление. «И вот сейчас те из вас, кто разбирается в химии и физике, знают, что делать, а у остальных заранее прошу прощения». Петр Андреевич поджег конец длинной палки и приблизил пламя к бутылке. Те, кто знали, чего ждать, а также внимательные зрители, заткнули уши. Но далеко не все. «Бах!» — пронеслось на сценой. Зрители повскакивали из-за столов, послышались испуганные крики и звон разбитой посуды. «Никакого пороха и никакой магии, друзья!» — раздался смех довольного произведенным эффектом ведущего. Это физика и химия, и эти науки объясняют многое из того, что происходит вокруг нас, и изучить их может каждый. Первый шок прошел, и публика разразилась аплодисментами, какими еще не встречала никого сегодня. — Спасибо, Петр Андреевич, — Катя снова взяла микрофон. — А теперь и скажу, ради чего мы это все показали. Попрошу всех занять места. Люди быстренько навели порядок и снова расселись за столами. «Итак, Катя, на которую сейчас падал луч фонаря, указала рукой в сторону ограды Самина. Вы все видели красное здание с надписью «Школа», которое мы построили два дня назад. Так вот, именно в ней наши учителя будут преподавать физику, математику, химию и другие интересные немагические науки. Изучив их, любой сможет понять все то, что вы только что видели». Более того, каждый сможет повторить эти и произвести множество других экспериментов. Но самое главное — в будущем сможет изобретать и разрабатывать все, начиная с машин и заканчивая электроникой. И сейчас я хочу объявить о начале набора в нашу школу. Ограничений по возрасту и навыкам нет. К будущим ученикам только одно требование — желание учиться. Все сугубо добровольно и доступно всем». «Я не верю», — раздался справа голос Дарьи Васильевны. Я обернулся. «Во что?» «Что вы это сделали за месяц?» «Школу только открываем». «Я пыталась заставить этих охламанов учиться». Староста Власова подалась вперед. «Даже на первое занятие пришли только те, кто меня боялся, а на второе не явились даже они». «У нас еще не было первого занятия. Может, тоже никто не придет?» «Да бросьте!» Дарья Васильевна залпом опустошила кружку с пивом. «Вон, как все хлопают! У всех глаза горят! Как вы это сделали? Это магия?» «Да, — пожал плечами я. Но мы пока не настолько близки, чтобы я вам раскрыл ее секреты. «Все, что делает Дмитрий Николаевич, это какая-то магия!» — вмешался в разговор немного захмелевший Полит Захарович. и теперь я ничуть не сомневаюсь что через два года здесь будет новый воронеж здесь будет савина рассмеялся я ну да размером оно будет с воронеж представление длилось еще с полчаса а потом объявили танцы радостные жители быстро отодвинули столы перед сценой образовалась приличного вида площадка а за музыкальный пульт вышла моя сестра а за ней появились десять одетых в обтягивающие черные костюмы девушек. «И сегодня у нас будет только самое лучшее», — провозгласила Аня. Замедали огни, а из огромных колонок грянула танцевальная музыка, которую я совсем недавно слышал в казино. Сначала я подумал, что это провал, что местные не примут современную городскую музыку, но оказался неправ. Первую песню народ еще сжался по краям, а на второй, где пелось о страсти и плясках у диких кристаллов, все вывалили на площадку и принялись повторять движения Ани и ее десятерых помощниц на сцене. — Ваш благородие, — шепнул мне на ухо Свят, — похоже, люди созреют для борделя раньше, чем мы думали. — Я ни о чем таком не думал, — усмехнулся я. — Но ты подумай. Будет сделано. Убедившись, что все идет по плану, я растворился в толпе и вскоре с помощью гвардейцев залез на ограду. Дел время, потехий час. Быстро добежав до усадьбы, я взлетел по лестнице и поднялся на наблюдательный пункт на крыше. Обидно такое шоу пропускать. Опуская бинокль, вздохнул сидящий в специально вынесенном для него кресле «Феникс». «Да ладно тебе, отсюда лучший вид. Никто не связывался». Пока молчат. Торговец кивнул на лежащие в ряд на столике рации. До покушения пятнадцать минут. — Тогда пойдем к большой рации. Когда начнется, надо будет отвечать всем быстро. — Пойдем, — кивнул Феникс и поднялся с кресла. — Ты как себя чувствуешь-то? — глядя в бледное лицо друга, спросил я. — Да нормально, — отмахнулся он. — К утру приду в норму. В крайнем случае изображу ранение. — Хорошо. я собрал рации и следом за фениксом спустился по лестнице высокий мужчина стоял у стены у окна и осторожно отодвинув плотную штору пальцами следил за творящейся на улице суетой первый на связи ответила рация подтверждаю выполнение задания проговорил микрофон мужчина есть визуальный контакт а также подтверждение от нашего человека, что в группе Стрижа, видимо, потери. Был бой-пожар, и из подъезда выскочили только два человека в масках, а потом скорая вытащила два обожженных трупа. Кого потеряли, не знаю. «Филиппа потеряли. Я только что связывался с ними. До утра они залегли, а потом поедут на точку пять. Встреть их там». Есть, мужчина выключил рацию и отошел от окна. Мы с Фениксом и святом сидели в радиорубке, временно переделанной в штаб. На столе рядом с рацией стояло мясо, но его никто не трогал, так как после праздника место оставалось только для пива. Ну что ж, я ввел взглядом участников совещания. Вроде все нормально. Похоже, на то кивнул Феникс. Вот только я так и не понял, как теперь назад вернусь. Надо было сказать, что оба моих сопровождающих погибли. Они бы никогда в это не поверили, пожал плечами я и подвинул святую пустую кружку. Так что я пойду за Дэном. Ты думаешь, тот агент, что контролировал процесс, не знает его в лицо? Скептически посмотрел на меня торговец. Антон, успокойся. Утром все узнаешь. Почему утром-то? возмутился Феникс. — Давай сейчас, говори. Я же тоже план операции составляю. Мне а -а -а. надо знать все детали и нюансы. Может, я вообще откажусь. — Да покажи ты ему! — хихикнул Свят, пододвигая мне вновь наполненную кружку. — Дай только я пересяду, чтобы его лицо видеть. И помощник действительно пересел и устроился рядом со мной, прямо напротив Феникса. — Давай, давай! — подбодрил меня сам Антон. Что ж, пожалуй, действительно пришла пора расширить круг посвященных, тем более что Феникс уже давным-давно показал свою лояльность. «Ну, смотри», — улыбнулся я и вытащил из кармана фотографию Дэна. «О, а это что?» Феникс указал на среднюю жемчужину изменений, которую я ему умышленно продемонстрировал. «Еще один секрет рода. Я зажал жемчужину в руке и закрыл глаза». Магия хлыбнула по моим каналам, а лицо сразу же стало неприятно колоть. Уколы усилились, и перед тем, как приступить к серьезным изменениям, пришлось подключить обезболивание. — Какого хрена происходит, — донесся до меня обалделый шепот Феникса. Но пока я его проигнорировал и продолжил манипуляции. — Да, — довольно произнес Свят. — Не зря я пересел, оно того стоило. Я открыл глаза и посмотрел на торговца. Его челюсть лежала чуть ли не на столе, а глаза занимали поллица. — Это как мегапластика? — съевшим голосом пробормотал он. — Только без скальпеля? — Ага, — кивнул я. — Вот сейчас я, по идее, должен быть похож на Дэна. Могут быть расхождения, но мне нужно зеркало, чтобы подогнать детали. — И так очень похоже, — покачал головой Феникс. — Но как ты это сделал? Перед тем, как ответить, я еще раз просканировал окрестности жучками и проверил звукоизолирующее силовое поле. После чего вкратце поведал торговцу ту же легенду, что и остальным посвященным. Мол, когда я почти умер, сила заговорила со мной и открыла другие аспекты магии. Пока я знаю иллюзию и немного изменения, но есть и другие. «Сука!» — Феникс ударил кулаком по столу с такой силой, что пивные кружки едва не попадали на пол. «Ты не представляешь, каких усилий мне стоило принять то, что я не могу использовать стихийную магию, а теперь еще и это, почему жизнь так несправедлива!» Расстроенный торговец схватил кружку и залпом опустошил ее. «Но вообще-то все могут использовать магию, пожал плечами меня. Да я слышал эту байку тысячу раз, и сто раз всякие колдуны пытались меня научить. Все без толку, не дается и все». — Как насчет сто первой попытки? — Да, блин, говорю тебе, я знаю, а многие больше, чем другие. Свят совсем недавно кастовал только огонь, а сейчас покажи ему. Свят широко оскалился и положил на стол руку со сжатым кулаком. — Раз, два, три! Он разжал кулак, а на его ладони появился пятисантиметровый феникс. — Протяни ему палец. — А? Глаза Антона снова неестественно расширились. «Протяни малышу палец!» — повторил Свят. Феникс осторожно поднял руку и подвел указательный палец...